пиала с ручкой. Фарфоровая и фаянсовая посуда для чая широко употреблялась и в России. Только начиная с конца XIX века с превращением чая в массовый трактирный напиток стало все более входить в употребление дешевая стеклянная посуда-стаканы. Отсюда в мещанской и деревенской среде последовал вывод, что из стаканов должны пить обязательно мужчины. Им где то им трактировать, это привычнее. А пить чай из фаянсовой или фарфоровой чашки – привилегия женщин. Этот крайне нелепый пережиток, к сожалению, сохранился в некоторых семьях до наших дней. Итак, полноценное, правильное чаепитие предполагает не только использование хороших по качеству воды и чая, но и требует применения правильной посуды для кипячения воды, фарфорового чайника для заварки чая и фарфоровых чашек для питья приготовленного чая. Само собой разумеется, что всю чайную посуду нужно содержать в исключительной частоте. Это не только означает, что она должна сиять белизной снаружи и изнутри. Причем носик чайника следует постоянно очищать от чайного налета. Но главное, чайные посуды ни в коем случае не должны касаться никакие посторонние запахи. Для этого надо по возможности хранить чайную посуду отдельно от остальной кухонной посуды и вдали от банок со специями, а также от других продуктов. Вытирать чайную посуду следует особым чайным, а не общим кухонным полотенцем. Насколько важно соблюдать эти меры предосторожности, видно из того, что достаточно, например, рядом с пустым чайником резать на том же столе лук или чистить чеснок, либо взять чайник надушенными руками, как это немедленно скажется на качестве заваренного чая. Его аромат фактически исчезнет или настолько померкнет, что не будет восприниматься нами. Кроме фарфоровых чайников и чашек, в чайную посуду входят также чайные ложки, лучше всего серебряные, и льняные салфетки для покрытия чайника. Кроме того, желательно иметь еще и песочные часы двухминутки. Единственное требование ко всему этому несложному инвентарю – сохранять идеальную его чистоту а также оберегать от посторонних запахов. Время и место чаепития. Было бы нелепо, если бы после всех предосторожностей, с какими связано хранение чая, выбор воды для него, готовый напиток также не оберегался бы от посторонних запахов и влияний. Вот почему настоящее чаепитие всегда и у всех народов было отделено от остальных приемов пищи. Так у англичан уже с XVIII века чай как прием пищи в 17 часов обособлялся от обеда с 13-14 часов и ужина в 19-20 часов. Это было воспринято во всех других странах Европы. У нас чай стал обязательным отдельным приемом пищи, во всех домах отдыха и санаториях. Отдельно вечерний чай после ужина также отмежевался от приема пищи, все съестное убиралось со стола и делался перерыв хотя бы на четверть час. В Китае и Японии существуют особые чайные комнаты – сукия, что в переводе означает «место фантазии», а умение зажиточных людей – помещение, где пьют чай, отгораживается ширмами. В японских ресторанах, столовых чайные комнаты находятся совершенно отдельно от обеденных, иногда на другом этаже. По этому типу и на Среднем Востоке создавались чайханы, а в России чайные заведения, где, в отличие от трактиров и харчевен в основном пили чай, а не ели. Чайхана – Первоначально чисто чайная терраса или одна из комнат Духана, ресторана или караван-сарая, гостиницы. В последние годы название «Чайхана» и «Чайная»